Но Бурри, откинувшись в кресле, зажигает сначала сигару. Мыслями явно все еще в клинике. Я вижу горящую спичку, которая вот-вот, если он не положит ее, обожжет ему пальцы. Как быть человеку моего возраста, если он знает или полагает, что знает, что ему, по мнению врачей, осталось жить год, в лучшем случае год? Я снова протягиваю обе руки сожжатыми кулаками, и Бурри выбирает. Мне выходят черными. Позднее, после того, как я несколько часов думал только о слонах, конях и ладьях, меня все-таки занимает то, что рассказал Бурри. Держа на колени шкатулку с фигурами из слоновой кости, теперь снова один, поскольку Бурри надо посетить еще какого-то больного». Я не знаю, как поступил бы лично я в таком случае жить, но как я представляю себе Эндерлин Феликс, доктор философии в возрасте сорока одного года одиннадцати месяцев и семнадцати дней и с вероятной продолжительностью жизни в один год. Эндерлин в одиночестве за открытым окном весна запах сирени с примесью запаха кленки который стоит всегда и везде даже если смотришь на далекие горы или в будущее и сейчас утро час мужества дождевальная установка на солнце радуги в цистернах с водой капли сверкают в траве иногда белая или желтая бабочка Зигзаг её полёта, жизнь, парк, Эндерлин всё ещё не прочёл злосчастной карточки. Он ещё верит, что выздоровел. Правда, он чувствует слабость, но убеждён, что выздоровел. Раз, навсегда. Ему повезло. Это сказал ему Бурри. Повезло? Почему бы и нет? Он немного испугался, когда Буря это сказал. Как так повезло? Эндерлин ничего другого не ждал. Его позднаблеваету открытое окно, а день, как будто теплый, почти жаркий. Фен, горы рукой подать. Он вообще-то вспотел, слабость, ничего удивительного после семи недель в постели. Горы еще в снегу. Поля темные, почти черные, лоснящиеся, сверкающий клин озера. На нем парусники. На переднем плане цветет магнолия. Садовник в зеленом фартуке и слейкой. Все на местах. И откуда-то аллилуйя. Появят медицинские сестры, которые сейчас не на дежурстве. Кроме того, кладут кирпичи рабочие на лесах. Клинику приходится расширять, все клиники приходится расширять. Рабочие громыхают подъемным блоком. Итальянцы, их голоса, их коричневые тела до пояса. Врач, Сталабадзбури, на минутку отлучился, только что объявив Эндерлину о его полном выздоровлении и скорой выписке. Эндерлин в мягком кресле у письменного стола, бледный в синем халате. Эндерлин держит в руке еще влажную пленку, свою кардиограмму, которую этот предупредительный врач дал ему посмотреть. Она как арабский шрифт, красиво, но загадочно. Она напоминает ему дорожный указатель в пустыне между Дамаском и Иерусалимом. Прочесть нельзя. но красиво, так что Эндерлин даже восхищен каллиграфией своего сердца, которой он никак не ждал от себя. Он не может на нее наглядеться, и лишь когда в открытое окно врывается ветерок, он замечает карточку на письменном столе. Встает, чтобы поставить спеперницу на листок плотной бумаги, который того гляди слетит со стола, а не для того, чтобы прочесть карточку. Но он уже Прочитал ее, ему неприятно. Эта карточка была заготовлена не для него, пока ему только неприятно. Когда Эндерлин снова заглядывает в карточку, его фамилия не видна. Она как раз должна быть закрыта пепельницей. Видно, зато специальное выражение, которое подобрала себе смерть, написанное шариковой ручкой. Слово этого Эндерлин не знает. Сбоку пометка, явно более поздняя, вероятная продолжительность жизни приблизительно один год. Эндерлин один в комнате. О нет, поверить в свою смерть не так-то легко. Может быть, эта карточка имеет в виду совсем не его? Когда врач возвращается в комнату, Эnderlin уже снова сидит в кресле, где ему полагается сидеть. Руки его на мягких подлокотниках, слева и справа. Два рукава халата, две белые повишенные кисти рук. И врач говорит: «Прости». Эnderlin больше смущенный, чем потрясенный, глядя в окно, делает вид, будто ничего не случилось. — Прости, — говорит Бурри. — Да, пожалуйста, — говорит Эндерлин. Затем, закрыв окно Бурри, этот колосс мужской доброты снова садится за свой письменный стол, снова сует в рот сигару, которую оставил в пепельнице с серебряными ящерцами. Сигара еще горит. Не так уж долго, значит, заставил он ждать Эндерлина. «Я понимаю», — говорит Будзи, — «и словно бы что-то ищет, рассеяно, во рту окурок, которые ему приходится заново, поспешными затяжками, раскурить, прежде чем продолжить фразу. «Я понимаю», — повторяет он, — «и когда сигара, наконец, раскуривается, словно бы забывает, что хотел сказать, вместо этого берет карточку и, не глядя на нее, говорит». «Тебе интересно узнать результат нашего последнего обследования?» Эндерлин улыбается. «Каков же он?» — спрашивает Эндерлин. И сам удивляется своему спокойствию, тогда как врач явно испытывает настоятельную потребность доказать теперь еще и точными цифрами, почему Эндерлин вправе считать себя, так сказать, выздоровевшим. Я понимаю, говорит он в третий раз и вспоминает, что он хотел сказать. У тебя уже терпение лопнуло, но до субботы я тебя не отпущу, говорит он с товарищеской грубоватым смешком. Грубоватость должна показать, что он и в самом деле считает Эндерлина здоровым и способным сопротивляться. Хватит щадить его, не раньше субботы, говорит он с угрожающей непререкаемостью. И дальше следуют цифры, процент белых кровяных шариков, процент билирубина, цифры, которые Эндерлен часто слышал и в конце концов ввёл в свой лексикон. Благодаря чему он хоть и не зная по сути, что эти цифры значат, сам может судить, насколько эти цифры действительно изменились к лучшему. На радость Бурри, который считывает их с оборота карточки. Да, говорит Эндерлин. Это прекрасно. Видя за окном здоровых рабочих. Дорогой мой, говорит Бурри, обнаружив, что его радость не разделяют. Все могло обернуться иначе. Эндерлин кивает. В тайне, в то время, как они притворяются, что смотрят друг другу в глаза, он подсчитывает. Год. Значит, один год. А сейчас апрель. Эндерлин кивает. Пожалуйста, говорит Бурди, словно чувствуя недоверие, и показывает эти цифры черным по белому, то есть красным по белому. Вот, говорит он, вручая карточку. А потом Бурди откидывается в кресле, курит, ждет, добавляя только: полтора месяца назад у нас было еще двадцать семь процентов. Эндерлин читает. Билирубин два и три десятых процента. Но он не отваживается перевернуть карточку и прямо потребовать объяснений у Бори, а молчит. Как врач Бори знает, что известные апатия входят в данном случае в картину болезни. Но думает он, хоть немножко интереса к своей удаче этот славный Эндерлин мог бы уж проявить. Бурья ведь не нужна овации, и все-таки Эндерлин, когда он вот так держит карточку, слишком уж апатичен. «Дорогой мой», — говорит он, — «нам повезло». Эндерлин возвращает карточку. «Двадцать семь процентов», — говорит врач, — «мы тогда это скрыли от тебя, но так было». говорит он, снимая трубку зазвонившего телефона, недовольный тем, что его прервали. Звонок не деловой. Речь идет о регате через воскресенье. И Бурли, извинившись взглядом, листает календарь. Разговор оказывается недолгим, однако достаточно долгим, чтобы потом, раз уж их прервали, говорить не об элерубии, а о будущем. Сперва об июньской регате, но, главным образом, о будущем Эндерлина, о его поездке в Гарвард, отложенной из-за болезни, о его карьере. Стало быть, причем Эндерлин делает над собой усилие, чтобы говорить об этом как о реальности, усилие заговорщика, который должен скрывать то, что он знает о будущем. «Два месяца», — говорит Буди, — Два-три месяца в Тараспе или Кьянчану. Тебе, конечно, надо себя поберечь, это ясно, говорит он. Или стаей тот же календарь, где записаны его регаты. Мергенхайм тоже неплохо. Крупные места в Швейцарии, Италии и Ферге. Он сам замечает, что повторяется. Вообще-то ему это не свойственно. Эндерлин лишает его уверенности. По сути, он не говорит ничего, что уже не было сказано. Конечно, тебе надо себя поберечь, говорит он и расстегивает свой белый халат. Эндерлин делает над собой усилия. К Янчану мне больше по душе, говорит он. Как тебе угодно, говорит Бурри и снимает свой белый халат. в сущности торопливый, но он не решается показать, что торопится. Сегодня вторник, говорит он. В пятницу сделаем анализ еще раз. И это он уже говорил. Гарвард ведь прекрасный город, говорит Бурри. Мои руки, потом вытирая их. И Эндерлин кивает. Два и три десятых процента, говорит Бурри, словно нужно еще раз вернуться к этому. И комкает карточку. Он получил эти данные по телефону до того, как Эндерлин вошел в кабинет. Цифры уже внесены в историю болезни. Он бросает карточку в корзину для бумаг и говорит «Не беспокойся». С этими словами он надевает пиджак. «Я знаю», — говорит он, немного помешков из-за пиджака. «Я знаю». Я всегда твердил о полутора процентах и заявлял, что не выпущу тебя раньше. Я знаю. Но вот увидишь, говорит он и оглядывается, не забыл ли чего-нибудь? В пятницу мы сделаем анализ еще раз. Бори нужно теперь уйти, и Эндерлин, у которого нет сил встать, был бы рад, если бы он ушел. Эндерлин чувствует себя... уже только декорации, скрывающие его Эндерлина распад. А предупредительный Бурри, чтобы не обидеть его тем, что торопится, продолжает говорить еще раз о Гарварде и в той же мере рассеяна, как и сердечная, спрашивает, сколько собственного Эндерлину лет. Сорок два, говорит Бурри, и это не старость. Бурри старше. Дорогой мой, говорит Бурри, теперь в непромокаемом плаще. Сорок два я только начинал жить. Руку пожать ее. Не веришь? спрашивает Бурри и начинает восхвалять возраст мужчины как раз после сорок двух лет. Да, даже в сфере любви исполнение желаний только еще предстоит. Факт установленный опытом Эндерлин должен иметь это в виду. Смеется он. и уходит Эндерлин один но двери открыты и он не решается подойти к корзине для бумаг чтобы еще раз взять карточку чтобы прочесть это еще раз написанное черным по белому зачем Эндерлин поднимается делает вид что он замечтался или что-то в этом роде В коридоре, где он уже неделю закалял в себя ежедневными прогулками, он встречает Эльке и тоже улыбается, чтобы не поколебать ее сестринской уверенность, что ему с каждым днем все лучше и лучше. Я представляю себе, Эндерлин, хотя верит, что та карточка имеет в виду его, но не верит, что пророчество сбудется. Он просто не верит этому. Бурри тоже может ошибиться. Один в своей белой палате, которую тем временем убрали, он все-таки приходит к заключению, что Гарвард, на который он и без того смотрел лишь как на трамплин, теперь отпадает. Но что делать, если он не поедет в Гарвард? И когда входит сестра, чтобы внести из коридора вчерашние цветы, Эндерлин, чтобы сбежать болтовни с сестрой, медленно вскрывает почту, доставленную сюда уже во время его беседы с врачом. Он даже читает ее. Вот оно, значит, первое, что делает человек в последний свой год. Читает, осмысливая то, что читает. Даже как надо бы ответить на это. Ответит ли он еще? Нет. Когда та же сестра входит в палату снова, на сей раз, чтобы подставить стакан с фруктовым соком, Эндерлин уже не замечает ее. Теперь он, в ее отсутствии он явно прошелся по палате, сидит уже не на койке, а в кресле у окна. Письма на халате, а белые его руки на подлокотниках кресла. Сидит, как на троне, неприступно, так что не обратишься к нему. как на троне, возвышаясь над своими современниками. Если он верит в пророчество шариковой ручки, да, величие единственное, что ему осталось, что еще имело бы смысл никому не показывать, что он знает о скорой своей кончине и со всеми друзьями вести себя так, как если бы и в Гарвард поехать. как если бы и строить планы и все как если бы некоторым мужчинам это как известно удавалось и прочитать лекцию многоуважаемые дамы и господа по рукописи гермес фигура многозначная стяжавший дурную славу как бог воров и мошенников Сам мошенник, укравший в первый же день своей жизни Цельцов Аполлона, Бог, знаменитый своей ловкостью, веселый и полный коварства ловкостью, от чего он и дурачит смертных, он вмешивается во все. Вся его натура, все его поведение, стихи и колдовство — это друг пастухов, Бог стад. Он прячет их от бури в ущельях, он покровитель плодородьев. Герма, первоначальный его символ, имеет вид фалла. Тот известный факт, что, с другой стороны, он считается богом купцов, факт, казалось бы, несовместимый со всем перечисленным, становятся понятен, если мы примем во внимание, чем была герма, сложенная из камней для странствующих купцов, указателем дороги. Плодовитость стат – это частность. имеется в виду плодотворность вообще, удача во всех человеческих делах. Гермез великий хитрец. Он помощник, он приносит счастье, но он же и обманщик. Эту роль играет он и в Любви. Это он дарит нежданное счастье, случай. Гермес приветливый бог, людям он ближе, чем другие боги, поэтому он посланец богов. Гомер называет его также вожатым снов. Он любит, как часто отмечает, быть невидимым, когда приближается к смертным, и внезапность, непредвиденность, неожиданность, даже прихотливость, вся эта веселая жутковатость, сфера Гермеса. Ведь Гермес также и Бог, который приходит за умирающими беззвучно, как всегда неожиданно. Это вездестущий посланец смерти, который нас уводит, воит и так далее. Звонит телефон. Немного помедлив, Эндерлин снимает трубку и на короткий вопрос о его самочувствии, спросивший хочет, собственно, узнать нечто другое, отвечает с оптимистической обстоятельностью, через щур обстоятельно. Чего бы его голосу быть не таким, как вчера? Он это оспаривает, говорит о выписке в следующую субботу, о Кьянчана, о Белирубине, о Гарварде, а на другом конце провода молчат, потому что уже знают все планы, которыми Эндерлин козыряет. Больше того, в доказательство своего выздоровления Эндерлин расспрашивает даже о вещах, лежащих за пределами вероятной продолжительности его жизни. Расспрашивает подробно и упорно, словно хочет что знать и при том точно, как обстоит теперь дело с финансированием, какое издательство на два или на три года субсидия, ежеквартально или ежемесячно. Речь идет снова об основании журнала, который Эндерлин, ему давно уже предлагают пост ответственного редактора, увидит в лучшем случае лишь в гранках первого номера. Эндерлин дает согласие. Да, говорит он, даю слово. Договорились. Потом, однако, разговор ввиду его отрадного согласия затянулся. Эnderlin как ответственный редактор не может просто положить трубку. Вопрос о названии, снова и снова вопрос о названии. Кого брать в сотрудники, кого нет. Эnderlin должен высказаться, но высказывается он все с купе из купе. Наконец еще раз дает слово, потом однако вы едва положив трубку. Опускает голову на вертикально поставленную подушку, вымотанной, как недавно после одной слишком смелой прогулки по парку. Он пытается думать о журнале, но безвспешно. Вопрос о названии журнала. Да, вопрос о названии. Вопрос, не ошибается ли буря. Дождевальная обстановка на солнце. Вопрос действительно ли я привязан ко всему этому, чему имя жизнь? Но я буду беречь себя, даже когда распад уже будет виден. Я буду привязан к ней. Я буду верить в любую ложь. Ночью я буду все знать, а весь день верить в обратное. И белые сестры будут говорить. Молодцом, господин Энверлин, молодцом, и те, кто придёт посидеть у моей кровати, будут это видеть. И чего никто не скажет, то прорычат мне боли, боли время от времени, боли всё чаще, боль беспрерывно. Но каждый вспрыскивание будет облегчением, которое я буду переполохивать в надежду. Вспрыскивание за вспрыскиванием, Пока не издохну, как зверь во вспрыснутой надежде. Эндерлин еще может думать, Почему ему не говорят правду? Он еще человек, Они не ждут от него величия. У белого столика с так называемым обедом собойская капуста в гигиенических целях творог во всем привкус бережной заботы только для того, чтобы Эндерлин дожил до первой гранок этого журнала. Он пробует на вкус творог дрянь. Он пробует на вкус мысль. Что теперь, если Бурри не ошибается, можно бы писать все, что думаешь? Что собственно? Вчера рыба, сегодня творог, завтра рыба. Все одинакового вкуса, белки, пресно и скучно, как размышления. Нужно ли ему вообще, если Бори не ошибается, еще зарабатывать деньги на этот год? И потрясает его не итог, а пошлые будничности его размышлений. Обреченный на смерть, полагает он, не стал бы так думать. Бори ошибается. Он пытается есть капусту, чтобы подкрепиться. Почему еще никто, кто будучи уверен в близкой смерти своей, не совершал никакого великого и смелого дела? Покушение, например. Моя жизнь в обмен на его жизнь. Но моя жизнь уже не жизнь. а только существование с уколами в руку и с детской кашкой на зубах. Аллилуйя! И как цветет опять сирень за окном. Когда входит в медицинский сестра, сестра Евфимия, и по-матерински спрашивает его, почему же он ничего не ел, вернее, почему мы ничего не ели, пока не начнешь совсем уж издыхать, они всегда говорят «мы». «У нас нет аппетита? Не вздремнут ли нам часочек? Мы уже сходили по-маленькому?» и так далее. Эндерлин съедает несколько ложек, но тут же все извергает обратно, и как только его привели в опрятный вид, настойчиво просит, чтобы об этом происшествии не докладывали врачу. Он вдруг начинает бояться бури, который до сих пор был его другом. Эндерлин... покажет ему, как он здоров. Он покинет эти стены. Он просто-напросто опровергнет их диагноз, который от него скрывают. О нет, ни в какое к Янчану Эндерлин не поедет, и в Тарасп тоже. А плюнет, напишет открытку из Парижа с какой-нибудь шуткой сбоку насчет диеты. А если в Тарасп, то максимум на неделю. Будь ли в угоду, но не поездом, нет. Эндерлин поедет на своей машине, и при том так, что на поворотах только шины будут вещать, и при том уже в пятницу, и не будет он пить в Тараспе водичку, от которой разит прелью серой, а будет играть в теннис, познакомиться с какой-нибудь женщиной, очень молодой, на которой тут же на месте за аперитивом женится в Тараспе. На какой-нибудь, может быть, прибалтийской блондинке, который построит дом с плавательным бассейном, и ровно через год от сегодняшнего дня состоится торжественное новоселье с поросенком на вертеле, в виски сначала, в виски потом, да и с бурьи в качестве гостя. И Эндерлин загорелый с гаванской сигарой во рту, смеясь, толкнет его в бок своего врача-прорицателя.